Глава 18 «Артур, во имя Бога, не переживай ты так!» В который раз говорил Рис, глядя, как уныло приятель глядит на дорогу. Юноша не отвечал, не поворачивался, не реагировал, просто сидел, опустив голову, занавесившись волной волос, даже лють не лежала поперек его колен как-то уныло, грифом вниз, словно грустила. Они ехали в предоставленном им графом воске. Рис и Артур сидели на козлах, а Мэтью подремывал на мягких овчинах, несмотря на светившее солнце и щебет птиц. Монах очень ослабел от потери крови, но опасность для его жизни миновала. После того, как Херрифорд спас их от наемников, несколько дней они провели в Большом Бронфилдском аббатстве, все это время Милдред жила отдельно от своих спутников. Конечно, она посетила в лазарете Мэтью, справлялась о его самочувствии, даже болтала с рисом. Оказывается, Мэтью, сам будучи лекарем, поучает местных монахов, как его лечить, да еще и требует все время красного вина, дабы возместить потерю крови. Общалась юная леди и с Артуром, но как-то отстраненно и снисходительно, однажды подвыпивший Мэтью сказал ему, «Что ж, парень, так и должно было случиться». Эта девушка не какая-то скучающая в Старом Бурге супруга грубого рыцаря, которая, как мотылек, полетит на песенке и ласковые манеры заезжего трубадура. Леди Милдред знает себе цену. Я и так это понимаю, резко отозвался Артур. Но, но, черт побери, неожиданно взорвался он. Разве мы не должны были доставить ее к Мартимеру? А тут... Причем тут Мартимер, если она уже с Херефордом? Ты разве не понял? Она его невеста. И поверь, Хирефорд совсем неплохой жених для леди Милдред. Ты сам говорил, что он единственный лорд в Англии, кому бы ты согласился служить. И это ты, который столь невероятно горд и самовлюблен, что не всякого рыцаря сочтешь достойным подать себе людню. Хвастун, Таким ты был с детства. Что думаешь, если тебе все дается легче, чем другим? то можешь мечтать и о благородной леди. помни, сынок, твое дело служить таким, как Роджер Фиттсмиль, а не тосковать о его невесте. Мэтью всегда был рисковат, но мыслил он здраво. Вот только Артуру от этого не становилось легче. Однако, когда Хирефорд сообщил, что разногласия с Мартимером улажены и пора в путь, Артур настоял, чтобы они поехали в его свите. Дескать, Мэтью еще нуждается в уходе, а с лекарями в Бронфилде он не сильно поладил. Уж лучше им поместить больного в замке Херифорда, нежели ждать, пока местные братья укажут им на порог. Едва ли покровитель сэр Роджер отбудет. На самом деле Артур просто искал способ подольше побыть возле Милдред. И вот теперь они плелись в растянувшемся обозе графа, и Артур мог сколько угодно пялиться в спины скакавших впереди сэра Роджера их саксонки. Милдред нравилось проводить время с Херри Фордом. «Он смел, великодушен и хорош собой», — поясняла она себе причины расположения графу. «Он учтив со мной и добр к моим спутникам, и он мой спаситель. По прибытии в город я непременно отправлю матери послание, что нахожусь под опекой жениха, она может быть спокойна, ибо Роджер отградит меня от опасности войны, как и от Юстаса». Последняя играла для нее немаловажную роль. Как бы ни старалась Милред забыть, сколь пагубную страсть она разбудила в королевском сыне, девушка понимала, что только могущественный граф Херефордский может окончательно положить конец домогательствам принца. В своих владениях Роджер был подлинным правителем, тем более независимым, что именно он возглавлял партию анжуйцев в борьбе против Стефана. Его недавние войны с принцем были тому подтверждением – Ибо, слывший неплохим военачальником Юстас, так и не смог справиться с непокорным графом. Еще бы! Когда у Роджера такие войска, когда он так умело распоряжается ими, так заботится о нуждах своих солдат. И Милдред оглядывалась на тянувшуюся за ним армию графа, блестевшую в лучах августовского солнца, подобно длинной чешуйчатой змее. Посматривала она и на позади войско обозы. Там сейчас находился и Артур с приятелями, в самом конце, ибо именно там место для таких, как этот парень с его замашками плута и гордостью принца крови, причем необоснованной гордостью. «И как я могла увлечься им? Как опустилась до подобного?» — удивилась про себя Милверд, и, словно стремясь убедить себя, что все это уже в прошлом, поворачивало сияющее личико к суровому воину, скакавшему подлинью на длинногривом, белом, как снег-жеребце. Сейчас, сняв тяжелый шлем, Роджер Хирефорский казался молодым и привлекательным. Развивающиеся по ветру прямые каштановые волосы, породистый нос с горбинкой, волевой, чуть выступающий подбородок, его зеленоватые глубоко посаженные глаза казались несколько суровыми, но когда он смотрел на свою юную спутницу, Его взгляд смягчался. Вам следует знать, леди Милдред, что однажды я уже был женат на Сесилии, дочери шерифа Шрусбери Фиджона, — говорил он, и Милдред отводила взор, памятуя, что именно этого шерифа убил Артур. И как-то ухитряется сохранить самые приятельские отношения с зятем покойного. Каков плут! И вот опять эти мысли об Артуре. Что случилось с вашей супругой? задала девушка полагающийся вопрос. Оказалось, Сесилия умерла при родах. Роджер очень горевал по ней и долго не подыскивал себе новой жены, несмотря на то, что долг обязывал его обеспечить роду наследника, которому он сможет передать графскую корону. Даже его бывший тесть советовал это. У Роджера были добрые отношения с безвременно погибшим шерифом, да и в Шрусбери у него имелись связи. Так что, если бы леди Милдред ранее написала ему, он бы самолично прибыл за ней, и ей бы не пришлось просить помощи у своего родственника Черного Волка, который вряд ли мог предоставить девушке достойную защиту. Хотя, как отмечал Роджер, те трое, что сопровождали ее, были лучшими проводниками, на каких гайды Шампер мог рассчитывать. херифорд начинал их хвалить, особенно Артура. А Милдред размышляла. Так бы он восторгался способностями, смекалкой и отвагой парня, если бы знал, что тот убил его тестя Ей становилось не по себе, и она переводила разговор на другое. Это не составляло труда, так как они ехали по прекрасной земле графства Херрифорджер, и Роджер с удовольствием рассказывал о своем крае. Пусть Миледи взглянет, какие здесь тучные нивы, какие большие стада крупных белогривых коров, какие густые леса для охотничьих угодий, а сады херифорчер край лучшего в Англии сидра. Если бы они ехали тут весной, то видели бы, как великолепны в своем цветении бесконечные яблоневые сады, словно белые облака, опустившиеся на землю. Роджер указывал на холмы поодаль, называя имена вассалов, каким принадлежат видневшиеся на горизонте замки. Сообщал, сколько его рыцари могут поставить войск в армию. И хотя Роджеру приходило часто и много воевать, он делает все возможное, чтобы война не перекинулась на Хирефорджет, и этот край благоденствует. В пути они сделали остановку в большом замке в Крофт, а на следующий день снова тронулись в путь. Граф справлялся у спутницы, не утомлена ли она дорогой, однако Милнред больше бы хотела, чтобы Роджер подзаботился о достойной одежде для невесты перед встречей с родственниками, ожидавшими его в столице графства. Сама она не смела просить об этом столь сурового воина, а графу подобное, похоже, не приходило в голову. Наконец показался город Херрифорд. Расположенный близко к Валийской границе, он был укреплен мощными каменными стенами. Башни его ворот могли бы выдержать любой штурм. Богатство торговли обеспечивало провиантом, а прекрасная река Уай – питьевой водой. Но сам Херифорд был так тесно сжат в кольце укреплений, что внутри ощущалась страшная скученность. Проезды были узкими, как щели. Улицы, в отличие от мощенных улочек в Шрусбери, оказались очень грязными, особенно из-за обилия свиней. То и дело они с визгом выскакивали под копыта коней, вынуждая тех беспокоиться и громко ржать. Граф пояснил, что бедняки выгоняют своих свиней на улице, чтобы не кормить их. Среди мусорных куч те сами находят пропитание. Ну, а уж мусора в городе, постоянно посещаемого торговцами, было предостаточно. Как и постоялых дворов и кузниц, которые стояли на каждом перекрестке, графство славилось своими залежами руды, а деревья Большого Динского леса снабжали их топливом. Были тут и оружейные мастерские, где ковались мечи для военных нужд графа, Причем все эти заведения не составляли отдельных кварталов – кузнецов, оружейников, торговцев, а располагались среди обычных жилых построек, которые рядами стояли вдоль улиц, тесно прижатые друг к другу, словно замыкали проезды в своеобразные стены из камня или дерева. А так как места внутри города было совсем мало, то верхние этажи выступали над первыми, а третьи – еще более широкие – почти соприкасались наверху, оставляя только узкую полоску, сквозь которую едва виднелось небо. И, несмотря на погожий день, солнце почти не достигало тротуаров. Внизу было сыро, лужи не просыхали, а стояла такая грязь, что копыта коней утопали в ней по самые бабки. Роджер нарочно провез будущую жену через город, чтобы показать его. Милдред удивилась, услышав от него, что улица, по которой они едут, является самой широкой, носит соответствующее название и ведет к прекрасному собору, недавно перестроенному и возвышенному к небу, святой розоватой четырехгранной колокольней. Этот собор и расположенный недалеко от него графский замок являются главными украшениями города. Действительно, когда Милдред увидел Хирефорский замок, она смогла оценить его внушительные восемь башен, мощные крепостные стены, Огромные насыпи и широкие рвы, охранявшие подступ к цитадели по всему периметру, кроме примыкавшей к замку реки Уай, которая сама по себе была достаточной преградой. Домочадцы графа уже знали о его прибытии и собрались на широкой лестнице перед главной башней. Почетное место среди присутствующих занимала мать Роджера Фицмиля, вдовствующая графиня Сибилла, величественная дама, Полное, статное, облаченное даже в будничный день в блистающее золотом складчатое одеяние с длинным шлейфом. Она заулыбалась при виде сына, но потом озадаченно вскинула брови, когда Роджер, прежде чем припасть к ее руке, перво-наперво помог спешиться незнакомке в неказистом наряде. И как же величественно он вел ее, держа за самые кончики пальцев. «Счастлив представить вам», мою неожиданно обретенную невесту, леди Милдред Гронвудскую. Под множеством устремленных на нее взглядов Милдред поклонилась и приметила, как смотрела на нее будущая свекровь, сначала удивленно, потом надменно, потом с некой долей брезгливости на полном, все еще красивом лице. Скрывая смущение, Милдред постаралась больше не смотреть ей в глаза, а разглядывала, как необычно держится белоснежное покрывало на голове Сибилы, Облекая полное лицо графини, оно было заколото наверху почти на затылке, что позволяло видеть все еще прекрасные медово-золотистые волосы, разделенные на прямой пробор. Дама словно нарочно выставляла их на обозрение, чтобы подчеркнуть резкий контраст своих светлых волос и неожиданно темных карих глаз. И в свои лета Окруженная многочисленным потомством, графиня Сибила была красива. Роджер не походил на нее, но Милдред от этого стало даже легче. Она не могла не ощутить, что блистательная Сибилла не взлюбила ее с первого взгляда. Графиня все же выдавила некоторое подобие улыбки лишь тогда, когда стала представлять своих детей – Вальтера и его жену Донату, Вильяма, Бертель с супругом, Генриха, Майлса, Маргариту и Люсию. Милдред смешалась от такого количества имен. Но тут Сибила заявила, что гостье надо отдохнуть с дороги. «И привести себя в порядок», — добавила она, почти с брезгливостью осматривая наряд Милдред. «Не следует, чтобы запомнили, что вы прибыли в дом будущего супруга в этих валийских лохмотьях. Такое короткое платье!» — Бог мой, что подумают об этом наши придворные и вассалы? Милдерд вспыхнула, а Сибила властным жестом велела ей следовать за собой. — Роджер совсем простак в этих вопросах, — говорила она, поднимаясь по винтовой лестнице. — Как он мог представить вас двору в таком виде? Я знаю, что саксы неряхи, но вырядиться в простецкое платье, открывающее даже лодыжки, — это недопустимо для знатной дамы. — Меня к этому вынудили обстоятельствами, Лиди. — Я вас не спрашиваю, дорогуша. Но ничего. Мы дадим вам одно из платьев моей невестки донаты. Она тоже худышка. Надеюсь только, что вы не окажетесь столь же бесплодной. Силы небесные! Три года брака с таким красавцем, как мой Вальтер, и ни намека на беременность. Сама же я родила мужу десятерых, и только двоих потеряла. Кстати, Королева писала, что вы единственное дитя у родителей. Это так? — Вас это должно устраивать, — заметила Милдред, так как с моей рукой Милорд Херрифорд однажды получит все мои земли в Восточной Англии. — Бесспорно. — Но разве не странно, что ваша матушка смогла произвести на свет только одно дитя? — У меня был брат, но он умер. — И все же я бы желала удостовериться, что вы плодовиты и дадите роду Фицмилей много славных отпрысков. Пусть даже с примесью дурной саксонской крови. Милдред смолчала. Похоже, эта норманка была из тех, кто еще смотрел на саксов, как на низших. Зато в ее желании получить внуков ничего странного не было. Женщину часто брали в рот, будто породистую корову на племя, рассчитывая получить от нее хороший приплод. гости привели в большую комнату с высоким окном, из которого открывался прекрасный вид на реку Уай. Осмотревшись, Милдред решила, что пусть леди Сибила и не сносна в своей гордыне, но по-своему желает ей добра, устроила среди роскоши, велела принести легкую трапезу, а служанки суетились, втягивая большую лохань и грея воду для омовения. Только подумав о том, как погрузиться в горячую воду, Милдред заранее ахнула от удовольствия. Пока ее мыли в воде с ароматным розовым маслом, леди Сибилла расхаживала за отделявшей лохань ширмой и все выспрашивала у Милдред, как вышло, что та встретилась с ее сыном. Когда, утомив гостью расспросами, графиня-мать наконец удалилась, девушка перевела дух и при этом заметила, что и служанки стали вести себя более непринужденно. Потом явилась супруга второго из братьев Херрифорда, леди Доната, и принесла платье, немного узкое в груди, но роскошное, и серебристо-серого бархата с шелковой шнуровкой на спине и подбитыми мехом белки, навесными рукавами и оплечьем. Милдред принялась благодарить леди Донату, но та только уныло кивнула и удалилась. — Ее тут мало кто любит, — пояснила одна из служанок. — Бесплодная, да еще считается бесприданницей. Правда, когда красавчик Вальтер сватался, за ней дали прекрасный замок у Эльси, но его вскоре захватили валицы. вот и получилось, что Доната ничего не принесла в семью. Ближе к вечеру за Милдред пришел граф. Привыкнув видеть Херрифорда Форда в воинском облачении, которое ему очень шло, Милдред даже опешила, когда он предстал перед ней в тунике нежно-розового цвета с нежнейшей лебяжей опушкой у горла. Граф принес на небольшой подушечке прекрасный, украшенный синими сапфирами венец с узорными зубчиками. Я бы хотел, чтобы вы надели его, выходя к людям. Некогда он принадлежал моей первой жене, и с тех пор я запретил к нему прикасаться. Но матушка выразила неудовольствие тем, что моя невеста не имеет достойных ее одежд и украшений. Надеюсь, это даст ей и всем прочим понять всю серьезность моих намерений. Милдред была тронута. «Милорд, я постараюсь быть достойной той, что носила его до меня». Она и впрямь выглядела в этом венце, как королевна. Обраку с невестой Роджер двинулся по башенной винтовой лестнице, но перед выходом в зал немного помедлил. «Должен вас кое в чем упредить, леди Милдред, это касается моей матушки. Прошу вас быть терпимее с ней и снисходительнее». «Леди Сибила достойная женщина, однако и ей присущи слабости. В частности, она очень гордится своим происхождением, любит говорить на эту тему, словно успокаивает себя тем, что некогда мой отец был простым рыцарем. И хотя лично я не несказанно горд, что он смог своим мечом и верностью императрицы заслужить графскую корону, но дело в том, его матерью была саксонка, но у нас не принято об этом говорить». «Графиню Сибилу это приводит в ярость, поэтому сделайте одолжение, не придавайте значения ее грубым речам о ваших соотечественниках». Едва они появились в зале, все повернулись и отвесили поклоны. Спускаясь по ступеням, Милдред отметила, ловя краем уха разговоры, все увидели на ней венец графини Хирефордской и оживленно обсуждали это. И пусть лицо леди Сибилы изумленно вытянулось, но девушку вела крепкая надежная рука жениха и подле такого человека ей нечего было опасаться. Большой зал Херефордского замка оказался самым длинным из всех, какие Милдред когда-либо приходилось видеть. Он был словно не в соборе, а потолок столь протяженного помещения держался с помощью изящных поперечных арок, делящих его на несколько частей. Наиболее богато убранная и ярко освещенная часть предназначалась для графа, его семьи и ближайших соратников, Середину занимали рыцари и гости. Отдаленный же его конец, где было меньше огней, отводился для прислуги и случайных путников, получивших позволение остановиться при дворе графа Херрифорда. Роджер провел Милдред на возвышение, где стояли покрытые богатыми скатертями столы. Девушка огляделась. Ей понравилось большое тройное окно, сквозь которое лились потоки закатных лучей. Она отметила светлые гладкие плиты пола, посыпанные свежей ароматной травой. Над головой вздымался деревянный свод, а стены украшали огромные гобелены с вышитыми сценами войны и охоты, выполненные с редкостным мастерством. Заметив, как гость ей рассматривает их, леди Сибила с гордостью сообщила, что эти гобелены – работа ее самой, ее дочерей, придворных дам и невестки Донаты – Правда, Доната никудышная вышивальщица, и часто ей приходится все переделывать. Граф Херрифорд занял место во главе верхнего стола, усадив невесту по левую руку от себя, тогда как леди Сибила с важностью устроилась справа. Хорошо, что ты надел этот розовый камзол, мой дорогой. Донеслись оттуда ее слова. В нем ты выглядишь истинным лордом, не находите, леди Милдред? Девушка молча улыбнулась. Ее время высказываться еще не пришло. Слуги церемонно разносили блюда, слышались веселые голоса, смех, провозглашались здравиться за графа и его родичей. За прекрасную гостью поднял бокал сидевший подле девушки брат Роджера Вальтер. Он не назвал ее невестой брата, но пока не было объявлено о помолвке, этого и не следовало делать. Тем не менее... Роджер сообщил, что уже отправил послание в Гронвуд-Кастел, дабы сообщить о прибытии Милдред в Херрифорд. Девушка посмотрела на графа с благодарностью. Он был очень заботлив и делал все как должно. За столом обсуждалось, как скоро можно будет огласить обручение. То есть, насколько быстро прибудет ответ от матери Милдред, согласится ли она приехать сама, чтобы обсудить размеры полагающегося приданного и сроки венчания. — Надеюсь, ваша матушка поторопится, — пережевывая хлеб с паштетом, заметила леди Сибилла. — Великая честь для саксов породниться с таким родом, как Фицмилли. Вносили все новые явства. Роджер порой поворачивался к невесте, рассказывал о том или ином из присутствующих вассалов, порой собственноручно подливал ей высокий бокал пенный сидр. Леди Сибил уверяет, что благородным следует пить исключительно вино. Но я, сын этого края, я люблю наш Сидор, который утоляет жажду и не так пьянит. Напиток тем более пришелся Миллард по душе, что в окружении горевших факелов в ее опушенном мехом платье было очень жарко. Однако такое множество огней придавало залу торжественный вид. Присутствующие были нарядны, блюда за столами подавались в изобилии, И Милдерт решила, что жить в этом замке среди большой семьи в обстановке роскоши и уюта ей будет даже приятно. Постепенно она стала различать новую родню, поняла, что самым красивым из детей Сибилы является ее второй сын Вальтер, такой же златокудрый и кореглазый, как и мать, и явно ее любимец. Наиболее приятной в общении оказалась старшая сестра Роджера Бертель, супруга барона де Брауза. Майлз был явный любитель поесть. Хорошенькая Маргарита все время кокетничала, а младшие, Генрих и Люсия, были еще милыми подростками, правда, столь хорошо воспитанными, что казались великовозрастными старичками. Они умилили милдред своими манерами, особенно по сравнению с саксонскими детьми, чью свободу не стесняют воспитанием и которых балуют вовсю. Может, и хорошо, что пока у графа Херифордского не было супруги, тут всем распоряжалась его мать, державшая дом в столь образцовом порядке. За столом говорили о размерах приданого невесты и необходимости отправить гонца к с сообщением, что граф Херифорд принял ее предложение жениться на дочери сторонника блаского дома. «Это даст нам возможность наладить отношения со Стефаном и Мод заявила леди Сибила и даже одарила Милдред улыбкой. «После войн, какие Роджер вел с этим чудовищем Юстасом, подобная связь нам будет весьма кстати, если однажды придется помириться с королем. Особенно после того, как Стефан разогнал на севере войска мятежников. Соперников, мадам, — поправил ее сын, ибо права юного Генриха на корону куда более неоспоримы, чем власть узурпатора Стефана» и уж куда более надежны, чем требования короновать Юстаса, с которым даже церковники не желают иметь дело. К тому же леди Милдред сообщила, что Генрих сейчас в Ковентре, и я должен в любой миг быть готовым выступить ему на помощь. Графине Сибилии это не понравилось. — Ах, ты совсем как твой отец! Так же свято преданной императрицы! И где она? — Оставила Англию. — И теперь тут носится этот подросток, Генрих Плантагенет которому ты имел глупость присягнуть на верность. И буду верен своей присяге, мадам. Это дело моей чести. Поэтому мое письмо королеве Мот вовсе не означает, что я перешел на сторону Благского дома, изменив делу Анжу. Слушая их, Милдред несколько занервничала. В ее семье споры никогда не велись на людях, и леди Гита никогда не пеняла супругу за его политические взгляды. Поэтому Милдред стало легче, когда Роджер сменил тему, повелев присутствующим отныне делать все, чтобы леди Милдред чувствовала себя в Херрифорде как дома, и помогать ей тут обжиться. Существовала традиция, по которой невеста еще до свадьбы должна поселиться в доме будущего супруга, чтобы ознакомиться с хозяйством и научиться им управлять. Милдред была благодарна Роджеру за заботу, но кое-что ее смущало. Сидевший подле нее Вальтер не только выказывал ей знаки галантного внимания, но то и дело будто случайно задевал то плечом, то коленом, и когда графу пришлось отойти, Вальтер совсем уже беззастенчиво огладил ее ногу под столом. Милдерт едва не подскочила, но Вальтер продолжал с улыбкой смотреть на нее и даже плотоядно облизнул свои пухлые губы. При этом его мышка-жена сделала вид, будто ничего не замечала, Зато леди Сибилла все видела, однако слова не сказала и даже отвернулась, чтобы скрыть улыбку. Вернулся Роджер с сообщением, что люди Хорсы отбили увалиться в крепость Осверсти. Милдред тут же спросила о судьбе гайды Шампера, который мог оказаться в Осверсти. Роджер ее успокоил. Известно, что черный волк отступил к замку Кос и ныне готовится к обороне, так как Хорса теперь собирается повезти своих саксов туда все принялись обсуждать создавшуюся ситуацию. Графиня-мать во всеуслышание сообщила, что знавала этого рыцаря, Гая де Шампера, в те времена, когда он служил императрице. Леди Сибили явно нравилось находиться в центре внимания. Она говорила и говорила, даже когда ее уже никто не слушал, и, сидевшие за столом, принялись негромко переговариваться. Слуги принесли новые факелы и Милдред чуть опустила вырез декольте, чтобы было не так жарко в мехах. Сидевший рядом Вальтер заметил это и причмокнул губами. Но тут веселая леди Бертель, воспользовавшись паузой, пока графиня пережевывала очередной кусок жаркова, попросила, чтобы кто-нибудь спел для них. — Роджер! — окликнула она брата. — Я видела среди прибывших того милого трубадура, Артура. Не позволите ли вы, дабы он усладил наш слух? У Милдред вдруг бешено застучало сердце. Она отхлебнула Сидра, с удивлением заметила, как дрожит ее рука. С чего бы? Разве она не приказала себе забыть этого бродягу? Разве не решила свою участь, став невестой Херрифорда? Артур с лютней в руках медленно подошел к верхнему столу. Поклонился, стал устраивать на плече ремень инструмента. Милдред отчаянно хотелось верить, что она выглядит спокойной и все же в волнении не сразу заметила, как наглец Вальтер слегка коснулся ее обнаженного плеча, склонился, почти прильнув к ней. Что такое? Милдред резко повернулась. Вы очаровательны. Улыбался Вальтер. Я знаю. Она вновь смотрела только на Артура. В своей светлой тунике с опояской, с неспадающими на широкие плечи черными волосами, он казался ей таким красивым и изящным но при этом сильным и надежным, Артур не глядел в ее сторону, когда рывком головы откинул волосы и запел. «Благослови, душа моя, ее, что в мире всех дороже, теплом согрей ее, земля, удачи подари, о, Боже, грядущий день избавь от бед, в ночи храни очаг и ложе, а на заре подай любви, закат, возьми печали и ношу». Прекрасный голос летел, слушатели замерли, внимая, а Милдред казалось, что ее сердце бьется в унисон песни, ибо Артур пел для нее одной. «Да будет чистым твой родник и вьется лентой дорога. Пусть солнце озарит твой лик, когда ты встанешь у порога. Благослови, душа моя, ее, что волей или неволей, уходит от меня, иной прельстившись долей». «И это все?» — спросил кто-то, когда певец закончил исполнение. — Что-то я ничего не понял. А где же приключения и чудеса, о которых ранее пел этот министрель? Не говоря ни слова, Артур повернулся и пошел прочь. Милдред смотрела, как он уходит, и его образ расплывался в пелене слез. Артур попрощался с ней навсегда. Все, как и должно было быть. Ее опять обдало жаром. Это вновь к ней прильнул Вальтер. — Да, мы так чувствительны и готовы разрыдаться от заунывной песни! — с улыбкой сказал он. — Как же вы несносны, сэр! — Милдред с трудом проглотила ком в горле, встала и пошла к графу Херрифорду. — Милорд, мне лучше уйти, я утомлена. У себя в покое она рухнула на кровать и разрыдалась. Ужасно! Наконец-то она нашла достойного жениха, принята в его доме, но совсем не радуется этому. Сейчас ей казалось, что была счастлива, лишь когда они с Артуром, как двое беспечных детей, носились по склонам на пастбище. Но такая жизнь для нее невозможна. То был сон, сладкий сон. Теперь же пришло время пробуждения, и Артур понял это. Он простился с ней и благословил. Ночью всегда приходят самые тяжелые мысли. Но утром, когда Милдред проснулась в потоках солнечного света, то воспринимала все уже по-другому и даже дивилась вчерашнему отчаянию. Но от чего бы она хотела? Стать пастушкой у Эльси? Какая глупость! Милдред нежилась на мягких перинах, любовалась солнечным блеском хрусталиков в окне, наслаждаясь прикосновением к телу мягкой шелковой сорочки. Не так уж плоха ее нынешняя жизнь. Какие нарядные ковры на полу в ее спальне! как великолепно резное кресло с мягким алым сиденьем, а как услужливые и расторопные окружавшие ее служанки, теперь ей не придется гадать, что она будет есть, во что оденется. Ей больше не угрожает никакая опасность. А любезно встретивший ее на пороге мужчина, сильный, привлекательный, благородный, позаботится о ней, станет оберегать и любить. Это был настоящий лорд и воин, хотя в этот раз он оделся как-то странно, в ярко-желтую тонику с бубенчиками на груди и рукавах, позвякивавших при каждом движении, будто у пришмула. «Когда он станет моим мужем, я прослежу, чтобы он соответственно выглядел», — решила про себя Милдред. Был воскресный день, и Милдред с фицмелями отправилась в великолепный собор, где отстояла торжественную мессу. После службы, когда все семейство собралось перед выходом, приветствуя знакомых, к ним приблизился епископ Херифорский, Гилберт, лицо которого показалось девушке смутно знакомым. Выяснилось, что они и впрямь встречались в замке Бегода. Его преподобие хорошо запомнил дочь Эдгара Гронвудского и даже стал расхваливать ее перед родней графа, поведав, как своевременно Милдред удалось отвлечь принца Юстаса, который прибыл, чтобы сорвать переговоры. Слова епископа произвели впечатление даже на леди Сибиллу. И по возвращении она заявила, что пока не прибудет обоз с вещами Милдред, она и ее дочери выделят ей по отрезу ткани, чтобы пошить полагающиеся наряды. «Раз мой сын поспешил уже отдать ей венец графине Хирефордской, то и мы не должны ударить в грязь лицом», — добавила надменная Сибилла, и Милдред не поняла, довольна-то поступком сына или нет. Сестры и невестка графа вскоре явились к Милдред с штуками тканей. Причем, когда их развернули, то дружно расхохотались. Оказалось, что все они, не сговариваясь, выбрали желтый цвет. Графиня принесла песочно-желтого фланского сукна. Ее дочери — лимонно-желтый бархат и ярко-желтую шерсть. А самый красивый отрез выделила скромница Доната. Бледно-желтый, мерцающий шелк. «Хо!» «Теперь я буду самая желтая в вашей семье!» — смеялась Милред, но все же она осталась довольна. Желтые тона придавали золотистый оттенок ее светлым волосам, подчеркивали яркость губ и необычный аквамариновый цвет глаз. День прошел неожиданно приятно, как бывает, когда женщины заняты нарядами. Правда, леди Сибилла не удержалась от язвительного замечания, что, дескать, саксонка Милдред наверняка не разбирается в моде и навряд ли сможет отличить блю от шенса, тем более не поймет, что такое фистоны и плиссе. Шенс — нижнее одеяние в виде длинной рубахи или нижнего платья, фистоны – зубчатая кайма, которой украшали края одежды, плиссе – ткань в складку. Милдред кусала губы. Кому все это говорится? Ей, первый щегалихи Денло. У нее не достало сил сдержаться и не поправить заносчивую графиню, уточнив, что дублетом все же принято называть мужскую укороченную стеганую одежду, а женская, приталенная и короткая, надеваемая в холодное время года, называется пелесон. При этом в комнате наступила тишина. Тут не привыкли в чем-то не соглашаться с графиней-матерью. Однако сама Милдред ощутила нечто похожее на удовлетворение. И пока леди Сибилла багровела лицом и набирала в грудь побольше воздуха, девушка, как ни в чем не бывало, сообщила, что как только связь с Гронвудом наладится, она мелит прислать сиятельной Миледи выкройки последних моделей пелесона, а также великолепные горностаевые шкурки для его подбивки. В нем достопочтенная леди Сибилла будет выглядеть как королева, «Ведь горностай — самый благородный мех!» «Ну как?» — тараторила она, почти наступая на графиню. «Изволит ли, милая матушка, принять от нее этот скромный дар?» «Вы пока не имеете права называть меня матушкой!» Только и смогла выдавить графиня, но споры о модах прекратила. Позже мышка Доната негромко заметила Милдред. «Вы были очень смелой, только постарайтесь впредь не давать Миледи почувствовать, что в чем-то разбираетесь лучше ее». «Я советую вам это из дружеского расположения», добавила она, внимательно глядя на будущую родственницу. Однако Милдред не понимала, отчего бы это до быть с ней любезной, когда ее муж Вальтер пользовался каждым удобным случаем, чтобы проявить свое восхищение саксонкой. Однажды Роджер выразил желание покатать свою невесту на лодке по реке Уай, и они были только вдвоем. Милдред воспользовалась удобным случаем спросить, Отчего он предпочитает, чтобы его семья жила вместе? Ведь по традиции взрослые отпрыски разъезжаются по собственным манорам. — Вы все верно говорите, леди Милдред, — отозвался граф, налегая на весла, как заправский лодочник, и даже приветливо кивнул в ответ на оклик одного из проплывших мимо на своем ялике рыбаков. — Но дело в том, что я сейчас веду войну с самим королем и любой из членов моей семьи, окажись в руках Стефана, станет заложником. Король знает, насколько дружны Фицмили, он был бы рад захватить любого из моей семьи, чтобы влиять на меня. Нет, клянусь честью, мне спокойнее, когда мои родичи под моей опекой и находятся рядом. Это несколько хлопотно, но все же Херифордский замок достаточно надежден, чтобы укрыть их всех». При этом он смотрел на замок, и глаза его светились любовью. Роджер поведал невесте, что некогда херифорский замок принадлежал саксонскому графу Ральфу Робкому. Это был милый добрый человек, которому благоволил англосаксонский король Эдгар, исповедник, его дядя. Поговаривали даже, что, будучи бездетным, он подумывал сделать Ральфа наследником короны. — Я знаю, — кивнула Милдред. Упомянутый вами Ральф был сыном сестры-исповедника годы. Как саксонка она прекрасно знала родословную правителей своего народа, но Роджеру, в отличие от его надменной матери, это внушало уважение. Он подробно рассказал будущей графине, как однажды Херефорский замок захватили валийцы. Ральф отправился в изгнание и так тяжело перенес поражение, что помешался. Он всех стал бояться, везде ему грезились валийцы с их дротиками, и несмотря на все усилия лекарей, вскоре он умер. Тогда-то к нему и прикрепилось это нелестное прозвище "Робкий". Рассказывал Роджера интересно, и Милдред нравилось его слушать. Однако ее несколько удивляло, что и находясь подле жениха, она не испытывала желания покакетничать с ним. Придать разговору тот игривый и волнующий тон, какой уместен в преддверии брака. Роджер казался ей мудрым, надежным покровителем, но почему-то не хотелось ни очаровывать, не растормошить его. Возможно, это и хорошо — уважать своего избранника и доверять ему, не испытывая смятения или желания пленять. Да и Роджер смотрел на нее тепло и почтительно, разве что иногда в его взоре возникала некая грусть, причину которой Милред не могла себе объяснить. Но в основном графа Херрифорда занимала только война. К нему постоянно прибывали гонцы, порой он куда-то уезжал, а по возвращении запирался в одной из башен со своими вассалами или же наоборот, принимал их как лорд-повелитель в большом зале, выслушивал известия, долго обсуждались возможные места атак, решалось, какая из пограничных крепостей менее оснащена и куда следует направить подкрепление или улучшить поставку провианта. Пока Роджер был весь в делах военных, его мать забрала в руки дела по хозяйству и управлению имениями. По традиции она должна была приобщать к этому и будущую графиню Херефордскую, однако тут леди Сибилла была непреклонна. — Это только ее долг, — говорила она и смотрела на саксонку с явным вызовом. Милдред не настаивала, учитывая, что ее официальная помолвка еще не состоялась. Пока же она просто наблюдала за действиями Сибилы и находила, что та прекрасно справляется. Графиня-мать следила, чтобы в замке всего было в досталь, чтобы травы закупались в должном количестве, чтобы исправно поступали налоги, даже занималась перестройкой парадного крыльца, вела переговоры с мастерами, следила за доставкой мрамора для облицовки ступеней, Да еще по ее приказу каменщики вытачивали вздыбленных грифонов по обе стороны крыльца, ибо грифон был и на гербе Фицмилей. Вообще-то строительные работы дорого обходились графству, которое, по сути, находилось в состоянии войны. А так как Милред была наслышана, сколько расходов стоили Хэрифорду военные действия, девушка не понимала, зачем такое расточительство. Однажды, когда они с Роджером вышли прогуляться по стенам замка, Она не удержалась и задала ему этот вопрос. — Вы наблюдательны, миледи, и практичны, что делает вам честь? — отметил граф в своей спокойной, невозмутимой манере. — Однако вы забываете, что я являюсь главой оппозиции и получаю деньги на содержание войск из-за моря от матери Генриха Плантагенета. — О, но вы столько говорите, что поддерживать в дело вашей чести, что вы верный рыцарь и что... — И что, миледи? — мягко улыбнулся граф. — Просто я думала, что вы действуете исключительно из высших соображений. — О, милая девушка, ни одна война не ведется без корысти и без достаточных средств. Анжойский клан это прекрасно понимает, поэтому и поддерживает меня полновесным серебром. А я, в свою очередь, обязан делать то, за что мне платят. Но в вопросах о правах Генриха или Блуакского дома мои убеждения и материальные выгоды совпадают. Я вас разочаровал, но тогда мне несколько странно, что дочь Эдгара Амстронга, столь умело совершающего сделки, удивляет подобные вещи. Да, Милдред надо повзрослеть и принять жизнь такой, какая она есть. И для нее должно быть важно лишь то, что граф относится к ней как к равной и достойной доверия. — Наверное, однажды мы и впрямь станем добрыми супругами, — думала Милдред, — вот только в глубине души ее таилась некая грусть. Ибо, несмотря на расположение к Херифорду, ничто в их общении не напоминало ту светлую, всепоглощающую радость, которую ей дарило присутствие беспутного бродяги Артура. За время, что она жила в Херифорде, Милдред ни разу не видела юношу, зато однажды заметила в окно риса, причем в весьма странном облике. Наряженный в блестящее откровенное платье танцовщицы, он плясал под звуки бубна среди столпившихся солдат. И те весело били в ладоши и громко выкрикивали какие-то сальности. Но едва кто-то из них попытался огладить риса по бедру, рыжий валиец дал пристававшему такого пинка, что тот отлетел на несколько шагов. А рис под веселые возгласы собравшихся продолжал извиваться и бить в бубен, будто заправская восточная красотка с подведенными глазами и развивающейся пестрой вуалью. — На что вы там засмотрелись, милая? — — спросила Милдред сестра графа леди Маргарита. — О, на эти пляски! А вы знаете, что этого человека называют недоразумением господним? — лукаво добавила она, прикрывая ладошки маленький яркий рот, словно опасаясь, что кто-нибудь может услышать. — О нем всякое говорят. — Ах да, я помню, вы рассказывали, что вам пришлось ехать в компании с этим странным человеком. И как у вас хватило смелости? — Но с нами был и монах Мэтью. — заметила Милдред, отходя от окна и усаживаясь за растянутым на раме полотном гобелена. Почти каждый день дамы из замка большую часть времени проводили за вышиванием очередного гобелена, попутно болтая и сплетничая. Вот и сейчас все принялись судачить Арисе, потом о монахе Мэтью, который, может, вовсе и не монах, — заметила одна из придворных дам графини, а всегда во всем видевшая хорошая леди Бертель, — заметила, — что, каковы бы ни были эти бродяги, следует считаться с тем, что Роджер им покровительствует и высоко ценит их службу. Но особенно граф отличает Артура, добавила она с улыбкой. И тут же лица женщин посветлели, заулыбались, даже строгая дама из свитой графини матери. Лишь Милдред продолжала трудиться, склоняясь над вышиванием. Ей не хотелось, чтобы эти болтушки заметили, как сияют ее глаза, когда она слышит похвалы Артуру. По словам леди Бертель, однажды она слышала от Роджера, этот парень столь ловок и так умеет сражаться, что он готов дать ему место в своем отряде и не сомневается в способности того однажды стать рыцарем. Но кто поймет этого бродягу, который отказал самому Хирифорду? Мелрид молчала, усердно работая иглой, но про себя решила, что непременно поговорит об этом с графом. Ведь если Артур станет опоясанным рыцарем, то разница в их положении уменьшится. Она не знала, почему думает об этом теперь, когда уже почти стала невестой херифорда Может, хотела, чтобы ему повезло? Чтобы кто-то оценил его и возвысил? Ведь рано или поздно Артур поймет, что хваленая свобода, по сути, делает его никем. В тот вечер, заметив прогуливавшегося вдоль куртины замка Роджера, Милдред поспешила к нему. Стараясь говорить как можно спокойнее, поведала, скольким обязана Артуру что он прекрасный воин, которого обучал и высоко ценил сам черный волк. И почему бы графу? Тут она осеклась, ибо Роджер выглядел как-то странно. Лицо его было влажным, и он побледнел настолько, что кожа на фоне розового оплечья Камзола казалась почти серой. И все же он улыбнулся невесте, ответил, что тоже оценил достоинство Артура, однако сейчас тот более выгоден ему как разведчик. Граф отправил парня в Ковентри, дабы выяснить, что же там происходит. Известно, что город осажден войсками Юстаса, но нет уверенности, что Плантагенет именно там. Местонахождение анжуйского принца не определено, вот Артуру и надлежит это выяснить. Роджер ждет его свистями и... Он вдруг умолк, почти навалившись на каменный зубец парапета. — Вам дурно? — заволновалась Милдред. — Я... мне... По лицу Роджера струйками стекал пот. Он отрывисто извинился и побежал прочь. Причем как-то странно. Его швыряло от одного зубца пропета к другому. Казалось, граф вот-вот рухнет, и уже у арки входа в башню он сделал рукой жест, словно повелев девушке остаться. Или уйти. Милдред машинально перебирала складки плиссированных широких рукавов своего желтого блео. Она была озадачена, но вдруг отметила, что почти не волнуется. При всем ее расположении к жениху она по-прежнему не стремилась сблизиться с ним, поэтому стала просто прогуливаться по мощной куртине по направлению к следующей башне. Вокруг с тонким писком сновали ласточки. Их было превеликое множество, так как они устраивали гнезда между отверстиями машикулей. Машикули навесные бойницы, обычно располагавшиеся под расширением крепостных стен или башен. Завернув за выступ башни, Милдред увидела внешний двор замка. В отличие от внутреннего, мощенного камнем, во внешнем росла трава. Вокруг хозяйственных построек велись вытоптанные тропинки, где всегда мелькали люди. Слуги, конюхи, солдаты. На одной из галерей служанки снимали высохшее белье и весело перекликались с воинами на стрельбище. Девушки увидели брата Мэтью, сидевшего на деревянной колоде под лепекарней. Милдред подумала, что с удовольствием бы поболтала с этим угрюмым, но таким смышленым монахом, хотя и так знала со слов графа, что Мэтью уже поправляется и даже заметно раздобрел столуясь с челядинцами Херифорда. И тут Милдред заметила идущего от въездных ворот Артура и замерла. На нее нахлынуло такое беспредельное счастье просто от того, что она его видит, Вот он движется своей легкой, грациозной походкой, привычно удерживая на плече окованный посох. А голова вскинута с особым достоинством, словно он самый желанный гость в замке. Но девушка вдруг вспомнила, что недавно сказал ей граф о поручении для Артура. Значит, он ждет своего посланца, он его примет. И тогда Милред сможет перекинуться словами с обаятельным бродягой, ибо даже самой себе она не решалась признаться, как сильно по нему соскучилась. Подхватив длинный шлейф, девушка кинулась сообщить Роджеру новость. Она забыла о его предостережении, заскочила в арку, куда он удалился, и мчалась, едва не перепрыгивая через ступеньки, пока не оказалась на площадке переходов во внутренние покои. В полумраке Милдред не сразу заметила серую мышку Донату, так что почти налетела на нее. «Ох, простите, но мне нужно видеть его милость Херрифорда. Он здесь?» — указала она на дверь, которую Доната старалась загородить с собой. — Леди Милдред, прошу вас, — что-то залопотала та, даже как будто попыталась удержать саксонку за руку. — Сейчас нежелательно, было бы не к месту. Но Милдред, как и все, уже привыкшие не особенно обращать внимание на Донату, потеснила ее и распахнула дверь. При розовых лучах заката, вливавшихся в узкое окно, девушка увидела стены округлого помещения в башне. С вдоль них большой, крытый зеленым сукном стол посередине. И еще уловила какие-то звуки — бормотание, стук, прерывистое громкое дыхание. — Милорд Херрифорд, там прибыл! Обогнув стол, она вдруг увидела распростертого на полу Роджера и замерла. Вальтер навалился сверху, словно стремясь придавить брата всем телом к половицам. Вначале Милред показалось, что они дерутся, затеяли какую-то возню — Но тут Вальтер повернул к ней искаженное лицо и, еще сильнее навалившись на бьющегося под ним Роджера, закричал. — Вон отсюда! Вон ко всем чертям! — Миледи, давайте уйдем! — бормотала рядом Доната, даже взяла Милдред за руку, стараясь увести. Но тут в покой, как вихрь, влетела леди Сибила и грубо вытолкнула обеих за порог. В полутьме лестничной площадки Милдред растерянно взглянул на Донату. — Что все это значит? Они подрались? «О, что вы, миледи! Вальтер очень любит брата! А это... это просто так!» И все же Доната выглядела испуганной. Ее личико скривилось, будто она собиралась расплакаться, но не посмела. Милдред стала не по себе. Возникло ощущение, что она увидела нечто лишнее, предназначенное для ее глаз. Из-за закрытой двери доносились приглушенные голоса, шаги. Потом она смогла различить негромкий голос Роджера. Слышались причитания его матери. Неожиданно дверь распахнулась, и вышел Вальтер. Склокоченный, с багровым и злым лицом, тяжело дышащий, его богатая цепь с подвесками наискосок сбилась на плечо. «Доната! Я велел никого не пускать!» И с размаху ударил жену кулаком по лицу, так, что бедняжка упала. Милдред ахнула. «Конечно, мужья имели право поучать жен, так ей говорили, Но ударить при чужих знатную даму... А Вальтер и на Милред посмотрел так, что она попятилась. Она едва узнавала этого любящего душиться и завивать локоны щеголя, который при всяком удобном случае посылал ей ту улыбку, а то и воздушный поцелуй. — Уходите! Нечего вам тут делать, миледи! Она не заставила просить себя дважды. Уже в своем покое подумала, что видела обычную потасовку братьев, но что-то ее все же смущало некая напряженность происходящего, стремление все утаить. Милдред даже спросила у одной из служанок, случалось ли братьям драться. Та поглядела удивленно. Ну, может, когда они еще были детьми. Порой избалованный матерью Вальтер вел себя неподобающе, и старший брат поколачивал его, но то в прошлом. Сейчас братья весьма привязаны друг к другу, и Вальтер почитает графа. Ведь после того, как валейцы заняли уэльские замки Фицмилий, Вальтер с супругой живут, по сути, на его иждивении. Милдред заставила себя отвлечься, спустилась в зал в надежде увидеть Артура, и впрямь застала его там за беседой с Роджером. Последний выглядел, как ни в чем не бывало, но в какой-то миг, когда граф повернулся, девушка заметила, что у него рассечена бровь, и он прикладывает к ней кусочек корпии. Артур же увидел юную леди, но продолжал разговаривать с графом, причем тот слушал его с превеликим вниманием. Во время вечерней трапезы о произошедшем никто не упомянул, зато все обсуждали, что Донати снова досталась от мужа. Ее щека опухла и потемнела. Вальтер же был весел и опять поспешил приложиться к ручке Милдред. Обворожительный, как всегда. И как же вам идет этот желтый шелк? Вы словно маленькое солнце в нашем суровом замке. Как заметила Милдред, сегодня леди Сибилла была необычайно мила с ней. Усадила девушку поближе к камину, просила помочь разматывать нити и при этом развлекала повествованием о том, из какого известного нормандского рода Денёвмарш она происходит. Перечисляла предков, их замки в Нормандии и Уэльсе, брачные союзы и полученные вследствие этого выгоды. На эту тему она могла говорить бесконечно. Милред уже выучила историю рода Денев марш на зубок, но молча слушала, лишь порой украдкой поглядывала туда, где в стороне от всех переговаривались граф и Артур. Причем их окружили вассалы Хирифорда, рассматривали разложенную на столе карту. Артур что-то пояснял. Пару раз он вскидывал голову и встречался с Милред взглядом, но тут же отворачивался, словно они незнакомы. И это задело девушку больше, чем она могла себе представить. Даже драка братьев Фицмиль ее уже не волновала. А потом Роджер вызвал шаля и велел готовиться к отъезду, а не отправиться завтра на рассвете. Леди Сибилла была так поражена этим сообщением, что выронила клубок и кинулась к сыну, зацепившись за нитку и окончательно погубив все их с Милдред труды. — Ты не можешь сейчас уехать, Роджер! Граф поглядел на нее с высоты своего роста, и Сибила, сама не маленькая, отступила под его холодным властным взглядом. — Мадам, вы забываетесь. — Но, милорд, — стушевалась графиня, — вы еще так слабы. Я в полном порядке. К тому же я получил известие, что Генриху с несколькими спутниками удалось вырваться из окружения Ковентри, и сейчас они пробираются в Устеру. Мой долг — выступить ему навстречу, пока его не настигли ищейки Юстаса и, развернувшись, пошел прочь сопровождаемый свитой. Еще на Милред разбудил звук трубы, голоса и шум во дворе. Накинув широкий бархатный балахон, она спустилась в зал и увидела хери Форда уже в полном воинском облачении. Он отдавал последние указания, был решителен и тверд. Даже графиня не смела перечить ему, а просто стояла в стороне и смотрела. В какой-то миг Роджер подошел к Милред и взял ее руку в свои. Только чуть звякнули кольчужные перчатки, свисавшие у его запястий. Вы остаетесь под покровительством моей семьи. Не знаю, насколько затянется поездка, но молитесь за меня. Он слегка улыбнулся. — Жаль, что мы так мало пробыли вместе. Но мысль о вас будет согревать мою душу. У Милдред защемило сердце. Роджер смотрел на нее нежно, но все с тем же налетом легкой грусти. Но сейчас грусть была оправдана предстоящей разлукой и когда граф на миг склонился к ней, она подставила ему губы для поцелуя, но он только почтительно поцеловал ее в лоб. Потом все вышли на крыльцо. Графиня благословила сына, он попрощался с братьями и сестрами, даже жавшуюся в стороне Донату обнял и похлопал по плечу, словно подбадривая. И, пожалуй, Доната рыдала горше всех, когда граф выезжал подаркой ворот во главе своих конных ратников. А вот леди Сибилла почти обожгла Милдред взглядом своих карих глаз. «Вы могли бы уговорить его остаться! Вы же его невеста!» «Разве позволительно женщине вмешиваться в дела мужчин?» Так же едко ответила Милдред. Графиня ничего не сказала, но у Милдред создалось впечатление, что без покровительства Роджера ей придется тяжелее среди его семейства. Однако было и нечто, что улучшило ей настроение. На опоясывавший двор деревенской галереи Она увидела Артура. Он смотрел на нее, но, едва встретив ее взгляд, повернулся и быстро ушел. В тот день в херифорд прибыл гонец с письмом из Гронвуд-Кастла. Милдред узнала об этом, когда ее вызвали к леди Сибили, расхаживающей с длинным свитком в руках. «Ваша матушка, видимо, очень разговорчивая леди», — графиня будто напоказ развернула перед Милдред свиток. «Такое длинное письмо!» — Мне даже пришлось кликнуть капеллана, чтобы прочел. — Могли бы и меня позвать, — ответила девушка, жадно вглядываясь в письмо матери и ожидая, когда ей позволят его прочесть. Ничуть не бывало. Графиня рассказывала своими словами. Гита Гронвадская дала понять, что пока ее супруг заморем, она не вправе разрешить помолвку Милдред с лордом Роджером и предлагает дочери либо, согласно обычаю, остаться пожить в доме будущего мужа, либо, если ее содержание будет в тягость, отправится домой. Последняя Сибила восприняла как попытку леди Гитты забрать дочь, пока не уладятся дела графа Херрифорда и не прояснится его положение. Но нет, они не отправят невесту ее дорогого Роджера в Норфолкшир. И Сибилла решительно бросила послание в огонь камина. — О, что вы наделали! — ахнула девушка. — Ей так хотелось прочитать это письмо. Она надеялась узнать вести из дома, хоть почерк матери увидеть. А так ей оставалось только смотреть, как свиток корчится и темнеет в огне, и на ее глаза набежали слезы. — Я делаю то, что считаю нужным. А теперь отправляйтесь-ка работать над гобеленом. Да, Милдред почувствовала, что значит оказаться на попечении ненавидящей саксов графини. Теперь та без стеснения вела об этом разговоры, постоянно упоминая каких-то знакомых саксов, какие живут среди своих коз и свиней и никогда не познают, что такое благородное поведение и истинное достоинство. Милдред утешала только Бертель. «Это пройдет, когда вы станете женой Роджера. А так матушка просто недовольна, что Роджер поспешил выдать вам корону леди Херрифорда». Но в Милдред словно бес вселился. Она надевала сапфировый обруч всякий раз, когда спускалась в большой зал, всем давая понять этим, что равна милем И гнев, с которым на нее смотрела леди Сибилла, даже доставлял ей удовольствие. К тому же Миллоред во всеуслышание заявила, что пора бы матери Роджера обучать будущую графиню Херифордскую как управлять делами. Сибилла сначала просто онемела, а потом сухо процедила сквозь зубы, что если саксы и привыкли жить всем скопом, Как свиньи, то в благородных нормандских родах среди женщин обязанности распределяются согласно старшинству, и пусть леди Милдред помнит, что пока она тут, на правах приживалки, даже не признанная невеста, так что ей надлежит молчать и ждать своего часа. Присутствовавшая при этом разговоре доната, едва не упала в обморок от смелости Милдред. Позже она разыскала ту на крепостной стене, где девушка любила гулять в одиночестве. — Вам лучше бежать отсюда, — прошептала Доната, испуганно озираясь. — Уезжайте, а то они забьют вас. И она быстренько исчезла. Зато Бертель успокоила Милдред. — Матушке просто трудно представить, что однажды тут всем будете заправлять именно вы, а ее время пройдет, поэтому будьте снисходительны. Дайте ей побластвовать, пока это возможно. Матушка уже поняла, что вы по сердцу Роджеру, «И однажды он возвысит вас, а ей, столько лет привыкшей чувствовать себя в хире-форшере первой леди и первой красавицей», — добавила Бертель лукаво, — «придется уступить и свое положение, и графский титул». Да, это обнадеживало, но не улучшило настроение, и Милдред все чаще стала одиноко гулять по стене, выискивая взглядом Артура. Порой она украдкой рассматривала его за зубцами парапета и пришла к выводу, что юноша больше не выглядит таким бесшабашным и веселым, как ранее. И когда она видела, как он уныло сидит на ступеньках крыльца и наблюдает за упражнениями воинов, не принимая в них участия, девушка надеялась, что он грустит о их былых отношениях, так же, как и она. Вскоре уехала вместе с супругом и Бертель. С другой сестрой графа, Маргаритой, Милдред не настолько сблизилась. К тому же у нее возникло подозрение, что та всячески старается свести ее с Вальтером. Маргарита и Вальтер были очень дружны и постоянно о чем-то шептались по углам. А потом Маргарита то вызывала Милдред погулять в садик, куда неожиданно приходил Вальтер, а его сестра под каким-либо предлогом убегала. То юные леди вместе отправлялись в город, но и там встречали Вальтера. Он невообразимо донимал Милдред, и она даже избегала ходить одна, всегда стараясь обзавестись сопровождающими в лице пары тройки солидных матрон, при которых Вальтер не решался вести себя развязно. По ее наблюдениям, второй из братьев в отсутствии графа с удовольствием занял бы место во главе стола, принимая посланцев, отдавал указания, вершил суд. Леди сибилли это очень нравилось. Она смотрела на него с таким обожанием, как никогда не взирала на Роджера. Милдред же бахвальство Вальтера раздражало. Как же он любил покрасоваться в золотом обруче на голове и пышных украшенных гербами одеяниях. Однако Милдред не могла не отметить, что Вальтер с неизменным вниманием следил за всеми передвижениями старшего брата. Спешил узнать новости и делился ими с семьей. Так они выясняли, что войско графа Херефордского встретилось с силами принца Юстаса под Вустером. Никто не знает, чем кончится это противостояние, но известно, что и Херефорд, и Юстас с ног сбиваются в надежде найти пропавшего Плантагенета. Были и другие новости. Стало известно, что Черный Волк все же сдал Хорсе замок Кос. Однако весьма своеобразно. Сумев отвлечь осаждавших вылазкой союзных валийцев Он вывел войска из замка, так что, когда Хорса вернулся, ему достались пустые стены, откуда было вывезено все и где не осталось ни души. — Хитрец же этот гай-де-шампер! — хохотала графиня, сотрясаясь крупным телом в роскошной парче. — Вот что значит истинный нормандский рыцарь! Он смог и свое поражение так обстряпать, что теперь весь Сюэлс и приграничные области будут хохотать над этим саксонским увольнем Юстаса. Хотя чего и ожидать от саксов, столь же тупых, как и их свиньи. И при этом она насмешливо поглядывала на Милдред. Зато епископ Гилберт Херифорский относился к девушке с неизменным уважением и, бывая в замке, охотно беседовал с ней. Как-то, когда они сидели в одном из покоев над главным залом и обсуждали детали предстоявшей мистерии по поводу Дня Святого Бартоломью, епископа неожиданно позвали к графине Сибили. Мистерия. Пышное театрализованное представление на религиозную тему. День Святого Бартоломью Варфоломея, 24 августа. Оставшись одна, Милдред разглядывала прекрасные миниатюры в книге, лежавшей на пепитре перед окном как вдруг на страницу из-за ее плеча упала тень. — Как же это возвышенно, когда дама так почитает книги! — услышала девушка, вкрадчивый голос Вальтера, от которого ее передернуло. Он стоял на пороге, смотрел на нее и улыбался. Милдред стала не по себе. Она хотела выйти, но Вальтер захлопнул дверь и прижался к ней спиной. Глаза его заблестели, он провел языком по пухлым губам, — Вы всегда так избегаете меня, лапочка, что, подозреваю, у вас нет ко мне никаких родственных чувств. Но ну уже поцелуйте меня как своего доброго брата. И так как она осталась стоять, сам шагнул к ней. — На что же вы дичитесь? Или я вам совсем не нравлюсь? — Совсем не нравитесь! — отрезала Милдред, отступая за пипитер О, только не говорите, что мой суровый старший брат вам более по сердцу. — Мне нравится Роджер Херрифордский! — Это потому, что вы еще не познали, как вам будет хорошо со мной. А ведь рано или поздно вы окажетесь в моих объятиях. И уж поверьте, я смогу доставить вам куда больше наслаждения, чем ваш воинственный Роджер. Поберегите свое нежное сердце для леди Донаты. — Донаты? Но Доната готова поделиться своим мужем из более достойной дамой. С вами, прекрасная саксонка. Перебрасываясь фразами, они все время кружили вокруг Пепитра. Причем Милдред никак не удавалось оказаться поближе к двери. Вальтер, отступая то в одну сторону, то в другую, не подпускал ее туда. Неожиданно он стал серьезен. — Хватит ломаться. Все уже обговорено. Сначала Роджер, потом я. — Вот только Роджера нет. И я не вижу причины, чтобы первым не вкусить блаженство в этой райской куще. И прежде чем девушка успела увернуться, Вальтер стремительно схватил ее, откинул ей голову и впился в губы. Милдред возмущенно замычала, стала вырываться и со всей силы наступила пяткой на ногу Вальтера. Он охнул, разжал объятия и она тут же со всего маха отвесила ему пощечину. Вальтер ошалело смотрел на нее, держась рукой за щеку. «Что это, вы деретесь?» «Да, дерусь. Я ведь сказала, поберегите свое нежное сердце для Донаты, ибо если она терпит от вас издевательства, то я сделана из другого теста». Его лицо исказилось. «Тварь! Ты посмела ударить меня? Мужчину! Лорда Фицмиля! Низкая саксонка! Змея!» Он затрясся от ярости, так что золотистые кудряшки запрыгали над бровями. Оглядевшись, она схватила с пепитра чернильницу, и когда Вальтер надвинулся на нее, выплеснула ее содержимое ему в лицо. Вальтер охнул и принялся протирать залитые чернилами глаза. Долго же ему теперь предстоит отмываться. И уж посидеть на графском престоле придется не скоро. Милдред хохотала, когда сбегала по лестнице и слышала позади грубую ругань Вальтера. Но позже, когда она с женщинами работала над гобеленом, ей стало недовеселье, И она вздрогнула, когда на пороге возникла мощная мерцающая парчой фигура леди Сибиллы. — Выйдите все! — повелела графине. А вы, саксонская леди, останьтесь! — Я не должна ее бояться! — приказывала себе Милдред, понимая, что маменькин сыночек нашел, кому пожаловаться. Но когда женщины покинули покой, а маленькая Люсия вдруг заплакала, выходя, Милдред, хоть и невозмутимо выпрямилась, но ощутила, что у нее от страха похолодели пальцы. У Сибиллы было багровое лицо, казавшееся темным по сравнению с облегавшим щеки белым покрывалом. — Как ты посмела! — прошипела сквозь зубы графиня. — Как он посмел! — парировала Милдред. «Благодарите Бога, что я не учинила скандал в присутствии его преподобия и не опозорила вашего любимчика, домогавшегося невесту-брата. Пусть и впредь постережется, если не хочет, чтобы я все рассказала Роджеру». Они стояли и гневно смотрели друг на друга, и вдруг губы графини скривила циничная усмешка. «Подумай только! Она собирается жаловаться!» «И кому? Роджеру!» Как будто Роджер сам не понимает. Ха, Родфред Смиллий превыше всего. А тебя мы брали в семью как брюха, как сучку, которая должна рожать. Для этой цели подойдет и саксонская свинья вроде тебя. Милдред была слишком возбуждена, чтобы сдержаться. Неужели саксонка так плоха для вашего сына или для ваших сыновей? в которых тоже течет свиная саксонская кровь, замечу. Ибо в своей нормандской гордыне вы, похоже, запамятовали, что матерью вашего восхваляемого супруга была саксонская леди. Графиня отшатнулась, будто ее ударили. Глаза ее вспыхнули, а лицо из багрового вдруг стало пепельно-серым. Только ноздри раздувались, как у арабской лошади. Милдред была даже рада, что сказала ей это. Слишком надоели ей постоянные унижения и намеки на низкое происхождение. А ведь Роджер ее предупреждал, чтобы она молчала, что и среди его предков были саксы. И вдруг Сибила кинулась на нее, Милдред старалась оттолкнуть ее, но силы были слишком неравные. Пусть Милдред была немного моложе и проворнее, но едва она стала отбиваться от ударов графини, когда схватила ее за волосы, согнула пополам, и Милдред вскрикнула от боли. Это было так унизительно. Графиня таскала ее за волосы, пока не повалила. Рухнула всем телом сверху, лупила ее кулаками, как какая-то рыночная торговка. Они и дрались, как торговки на рынке, но победа явно склонилась на сторону более грузной и мощной Сибиллы. И Милдред уступила, взжалась, закрыв лицо руками, Осибила била и била ее, потом встала и стала наносить ей удары ногами. Наконец графиня перестала рычать и избивать ее, стояла над неподвижной противницей, тяжело дыша и поправляя сбившееся головное покрывало. — Вот так, саксонка! Лежи тут и замаливай свой грех! А скажешь кому? Клянусь спасением души! Я велю бросить тебя в подземелье! — С нее останется, — уныло подумала Милдред, прислушиваясь к удаляющимся шагам графини. — А Роджер? Почему-то ей сейчас не хотелось о нем думать. Что ж, семейное дело, такое порой случается, и она слышала о подобном и видела забитую мышку Донату. Понятно теперь, почему она такой стала. Очень хотелось плакать. Она и заплакала, тихо, давясь слезами и сдерживая рыдание. Было ужасно подумать, что кто-то войдет и обнаружит ее здесь, за поваленной рамкой с неоконченным гобеленом, опрокинутым во время потасовки. Какое унижение! И как больно! Милдред ощупала себя, спина и бедра у нее болели, а голову словно жгло после того, как ее оттаскала за волосы графиня. Никто не появлялся. И Милдред не знала, сколько она пролежала так, униженная, избитая, оставленная всеми. И как ей после этого оставаться в Херефорском замке? Но что она может сделать? Даже родителям стыдно сознаться, что ее избила графиня, с которой она подралась как уличная девка. Скрипнула дверь. Милред села и стала быстро приводить себя в порядок, приглаживать растрепанные волосы. Послышались легкие, почти неслышные шаги, шелест одежд, и над ней серой тенью появилась доната. Молча смотрела, но без сострадания или понимания, а как-то с удовлетворением. — Я ведь говорила, бегите, а теперь они забьют и вас. — Не забьют. Приедет Роджер, и все изменится. — Не изменится. Роджер — брат Вальтера, а род Фицмилий должен продолжаться. Милдред откинула назад волну волос, стала вспоминать, что кричала эта разъяренная сука. тоже, что род Фицмилий превыше всего. — Что вы хотите сказать, Доната? — А то! Мышка Доната даже уперла руки в бока. — Роджер болен. Говорят, что не та болезнь, при которой нельзя зачать. Однако после того, как он заболел, у него не было детей. А у Вальтера... Я-то, конечно, не оправдала надежд рода, но у Вальтера постоянно рождаются дети. От служанок, от девок, даже от жен вассалов. Если у Роджера не получится, род Фицмилей должен продлиться. «И не важно, кто из братьев тому поспособствует. Вы поняли? Просто вы слишком понравились Вальтеру, и он мне говорил, но не сдержался, полез к вам до времени». Она вдруг умолкла, зажав себе рукой рот, а в следующий миг уже умоляла Милдред никому не говорить. «Ведь, может, у них с Роджером и получится все. Время покажет». В конце концов Доната расплакалась, стала ползать на коленях и целовать руки Милдред, твердить, что все выдумала. Девушка устало попросила ее уйти. Вечерело, в замке уже прозвучал рог, призывающий к вечерней трапезе. Но Милдред не беспокоили. Она сидела на полу, наблюдая, как за открытым окном сноют легкие ласточки. И так хотелось домой. Полететь бы, как эти птички. А ведь как же некогда она хотела уехать из Гронвуда. От неподвижности у нее затекли конечности. И когда она медленно поднялась и подошла к окну, то двигалась, как старуха а выглянула и увидела его. Артур сидел на ступеньках подле одного из недавно установленных на крыльце каменных грифов. Он казался грустным и замкнутым, даже не отвечал на приветствие кого-то из входивших в замок. Застыв и обхватив руками колено, он смотрел прямо перед собой, а Милдред из проема окна глядела на него и думала, что сколько бы ни было за последнее время у нее неприятностей, но ведь было же и счастье. И этим счастьем для нее стал черноволосый, дерзкий бродяга, который носил имя легендарного короля. Будто, почувствовав ее взгляд, Артур поднял голову. Какое-то время они смотрели друг на друга. «Сейчас он уйдет», — с ужасом подумала Милред, — он ведь все время сторонился ее. И тогда она кинулась из комнаты. Хорошо зная переходы замка, она сбежала по боковой лестнице для слуг, никого не встретив. Еще бы! Здесь сытно кормили, и никто не хотел пропустить время ужина, когда все веселые болтают, собравшись в большом зале. Когда девушка выскочила из дверного проема, Артур стоял в центре двора. Она окликнула его, озираясь, и при этом казалась столь взволнованной, что Артур все же подошел. Едва он приблизился, она прижалась к нему и зарыдала. Артур ласково погладил ее по голове. — Ну что ты, кошечка моя? — Как славно, что он снова назвал ее кошечкой. Милдред даже улыбнулась сквозь слезы и вдруг сквозь всхлипывание сказала. «Увези меня! Спаси меня от фицмилей!» Почувствовала, как Артур напрягся, но только сильнее приникла. «Спаси меня! Я тут пропаду!» Она ни за что в жизни не поведала бы, какую участь ей готовили. И если он не откликнется... Артур отстранился... Посмотрел на ее заплаканное лицо, на опухшие губы, на блестевшие от слез глаза. Ты красивая, когда плачешь. Я всегда красивая, но моя красота увянет, если я останусь здесь. Артур какой-то миг размышлял, потом резко сказал. Пойдем.